Глава 25 Дерево так и лежало там, где я срезал его косым лучом лазера. Его неровный пень, как массивная пика, протыкал небо. Ствол, лежащий на земле, тянулся вдаль на несколько миль. Листва пожухло, стало коричневой, и на ней отчетливо появились Прожилки. Дальше за деревом виднелась громада сооружений из красного камня, в котором нам пришлось укрыться от обстрела, которое вело это дерево. И глядя на него, я вспомнил и, казалось, снова услышал звуки, издаваемые миллионами невидимых крыльев, которые бились тогда под кровлей, пробивая себе дорогу из ниоткуда в никуда. От дерева шел неприятный горьковатый запах. А когда мы подошли к нему, я увидел, что круглая лужайка вокруг ствола провалилась, и на ее месте образовалась яма. Из этой ямы шла вонь. С бугра, на котором мы стояли, я увидел в этой яме покрытые слизью скелеты. Довольно странные, но, несомненно, скелеты, которые плавали в маслянистой жидкости, заполнившей яму. «Не только одна жизнь», — сказал я себе. «Не только жизнь этого дерева, но и жизнь целого сообщества». Тех маленьких, нычущих и мяукающих существ, которые собрались все вместе, чтобы заявить нам о своем неприятии нас. А теперь и жизнь вот этого сообщества, обитавшего в водоеме под деревом. Жизнь, которая каким-то телесным образом была связана с жизнью дерева, которая стала невозможной после его смерти, потому что все эти существа могли жить только пока жило само дерево. Я огляделся, чтобы найти хоть какие-то останки тех мяукающих существ, которые жили на дереве, и, наверное, все погибли, но ничего не увидел. Может, умерев, они так высохли, что стали невесомыми, и их разбросал ветер. «И все из-за меня», — подумал я. «Это моя рука принесла им смерть. Я хотел убить только дерево, а убил столь многих. Наверное, со мной что-то произошло», — подумал я, раз мне в голову начали лезть подобные мысли». Они на это сами напросились, разве нет? Дерево само напало на нас. Так что у меня были все права, включая и моральные, нанести ответный удар. И этот урок пошел им на пользу. Они как-то узнали, что с этим парнем лучше не связываться. Что он может задать, если его тронуть. А ведь они не знали, что лазерного ружья у меня больше нет. Но и выяснить, так ли это уже не посмели. Я почувствовал, что Роско положил свою руку мне на плечо и обернулся, чтобы узнать, чего он хочет. Он показал мне в ту сторону, откуда мы пришли. И я увидел их, целую стаю. Ошибиться я никак не мог. Я увидел воплотить их чудищ, скелеты которых лежали, собранные в куче в ущелье, где мы нашли пеньта Это были большие звери. Они бежали на длинных задних лапах, Хвосты у них торчали назад, служа противовесом массивному телу и огромной голове. На свободных передних лапах поблескивали острые когти. Они ухмылялись, глядя на нас. И даже на большом расстоянии было видно, что морды их ничего хорошего не выражают. Они, наверное, уже давно преследовали нас, но открыто показались впервые. Это были большие и страшные звери, и они стремительно надвигались на нас. Я понимал, что они могут сделать с нами, и не стал дожидаться этого. Я бросился к тропе, ведущей в город. Щит тянул меня назад, я сбросил его. Болтающийся в ножнах меч бил меня по коленям, и я попытался расстегнуть ремень, но на бегу наткнулся на меч и, упав широко, раскинув руки и ноги, покатился по земле. Я еще не перестал кувыркаться». Но до того, как я уткнулся лицом в землю, какая-то рука схватила меня за ремень и приподняла меня так, что я повис в воздухе, но не высоко, а лишь едва оторвавшись от земли. Так я и висел, покачиваясь взад-вперед, и видел, как дергается у меня прямо под носом земля. Кончиком глаза я заметил, что рядом с мутным пятном мелькает ноги Роско. Боже мой, как же он умел бегать! Я попытался загнуть шею, чтобы увидеть, где мы но был так близко к земле, что не смог ничего увидеть. Положение мое было неудобным и унизительным, но я не жаловался. Роско бежал резво, мы удирали намного быстрее, чем если бы ему пришлось поджидать меня. Потом, наконец, я увидел под собой мостовую. Роско встряхнул меня и поставил на ноги. Голова у меня немного кружилась, я пошатывался, но все же смог понять, что мы очутились на одной из узких улиц города где мы когда-то уже были, и где прямые белые стены домов стрелами уходили высоко в небо. Сзади послышалось злобное рычание и зловещий рев. Я резко повернулся и увидел, что зверюги, преследовавшие нас, пытаются протиснуться в узкий просвет улицы, злобно, но бесплодно кидаясь вперед, чтобы прорваться и достать нас. Наконец-то я понял, почему улицы здесь такие узкие». Глава 26 Похожие на призраки корабли по-прежнему стояли на белом посадочном поле, вокруг которого, как стенка гигантской чаши, поднимались вверх белые утесы города. Поле было, как всегда, чистым, и вокруг царила мертвая тишина. Ничто не двигалось, не было даже намека на ветерок. Сморченное и сохшееся тело гнома вяло и безжизненно висело на конце веревки привязанные к балке в кладовой. Там всё было по-прежнему. Всюду ящики, тюки и узлы. Лошадей видно не было. В этой огромной кладовой, в которой с улицы вёл пандус, я снова увидел те каменные плиты. И рядом с одной из них диск управления. Одна из плит сияла. И в этом сиянии я увидел кошмарную картину. Нечто похожее на только что образовавшуюся планету, который застыла лишь наполовину и продолжал еще медленно пульсировать. Были видны пятна кратеров, в которых бурлила еще не остывшая красная лава, и тонкие струйки дыма и перегретого пара, выходящие из трещин. Вдалеке вулканы извергались из своего жерла пламя и плотные облака дыма. Роско, войдя в кладовую, снял себя поклажу, поставил канистру с водой рядом с дверью, открывающейся на пандус, И усевшись прямо на пол, начал чертить на нем своими железками. Но на полу следов не оставалось. На этот раз он хоть ничего про себя не бормотал. Я разламывал деревянную скамейку, которую нашел в кладовой, чтобы подбросить дров в костер, который развел на полу. «Ну вот», — подумал я, — «теперь я превратился в современного варвара, который устраивается на ночлег в покинутом городе исчезнувшей расы». Еще один варвар болтается в соседней комнате на веревке, а в это время механический интеллект пытается решить проблемы, неизвестные никому и в первую очередь ему самому. Я не верил, что Роско понимает, чем он занимается. Для тех расчетов, что он производил, программировать его не было нужды. Может, подумал я все те удары, которые пришлись по его мозговой коробке, когда ею пользовались как для игры в поло, не только вышибли из него весь здравый смысл, но и вбили в него гениальность? Солнце прошло точку зенита, и нижняя часть зданий погрузилась в темноту. Однако, задрав голову, я мог видеть, что верхние этажи домов были еще освещены, и оттуда, сверху, слышался отдаленный звук гудящего, как в трубе ветра. Ниже же воздух стоял неподвижно. «Покинутый город! А почему он был покинут? Что же случилось? Что здесь произошло? Что заставило людей уйти отсюда? Или, может, их отсюда выгнали? А может, они просто сделали здесь свое дело, город сослужил им свою службу, и они ушли отсюда, потому что на других планетах их могли ждать другие дела или такое же, как и здесь». А не заключалось ли их дело исключительно в посадке этих деревьев? В посадке и уходе за ними до тех пор, пока они не подрастут и не перестанут нуждаться в таком уходе? До того, как деревья смогут расти дальше самостоятельно, может пройти несколько веков и даже тысячи лет. Да только на одну разведку, которая необходима для определения того, можно ли сажать эти деревья в таком-то месте и на такой планете, вместе с самой посадкой уходит, наверное, несколько лет. А потом еще нужно построить хранилище для семян и развести тех грызунов, которые эти семена собирают. Так что дело много. Но овчинка стоила выделки, если эти деревья сажали с той целью, на которую намекал в своей рукописи Найт. Каждое дерево служило своего рода приемной станцией, для сбора информации, каким образом я не мог себе представить. Может, улавливая психические волны, просачивающиеся сюда из галактики. Миллионы приемников, разбросанные по всей галактике, улавливающие информационные излучения, обрабатывающие их, усиливающие их и хранящие их до того времени, пока те, кто сажал эти деревья, не придут в назначенный срок обратно, чтобы извлечь из них накопленные за это время знания. А где же может храниться полученная таким образом информация? Конечно, не в самих деревьях. Скорее, в их семенах, в виде сложного ДНК-РНК-комплекса, меняющие чисто биологические характеристики нуклеиновых кислот так, что вместе с биологической информацией в них может храниться информация и другого рода. Я даже вспотел, думая об этом. В ямах и бункерах, куда грызуны складывают собранные семена, лежит сокровище, которое представить себе трудно. Любой, кто сможет взять эти семена и разгадать технологию или код извлечения из них информации, получит в свое распоряжение все интеллектуальные ресурсы галактики, Если только обогнать тех, кто эти деревья сажал, можно собрать невиданный урожай. Но те, кто сажал, прекрасно понимали, что такая опасность существует, и поэтому предприняли все чрезвычайные меры предосторожности, чтобы секрет этой планеты не был раскрыт. Посторонние могли здесь появиться. Их даже заманивали сюда, как только они попадали в радиус действия этой планеты. Но оказавшись здесь, они, по всей видимости, уже не имели возможности покинуть эту планету, и рассказать в галактике о том, что они здесь узнали. Интересно, а как часто возвращается сюда те, кто посадил эти деревья? Наверное, где-то раз в тысячу лет. Потому что за этот срок в галактике непременно должна накопиться информация, которая могла бы представлять для них определенный интерес. А может, они вообще перестали здесь появляться? Может, что-то случилось, и теперь они не могут собрать свой урожай? Или они вообще забросили всё это дело как нечто бесполезное? За те тысячелетия, что прошли со времени постройки города и посадки деревьев, у них вполне могла произойти переоценка ценностей и взглядов. Так что теперь они, став вероятно более зрелой и даже старой расой, считают, что вся эта посадка деревьев на этой планете – просто детская забава, в которую они играли с присущей молодости энтузиазмом. От сидений на корточках у меня начали затекать ноги, И я хотел опереться ладонью на пол, чтобы переменить положение. Но моя протянутая рука наткнулась на куклу. Я не поднял ее, мне не хотелось ее видеть. Я просто пробежался пальцами по неровностям ее печального лица. И мне вдруг подумалось, что те, кто посадил эти деревья и построил этот город, не были первыми. До них здесь была другая раса. Та, что построила то сооружение, напоминающее церковь на окраине города. И кто-то из них вырезал эту куклу. И эта работа, подумал я, была более великим свершением, более интеллектуальным и уж, конечно, более эмоциональным занятием, чем строительство города и посадка деревьев. Но сейчас здесь не был ни той, ни другой расы. Здесь был я, представитель еще одной расы. Может, и не такой великой, но движимой не менее корыстными мотивами, чем и все остальные в галактике. Я здесь. И мне все известно об этой планете и о ее сокровище. Сокровища – это вещь серьезная и намного более ценная, чем этот призрачный миф, за которым гонялся Найт. Сокровища можно продать, поэтому его ценность для меня была более понятна, чем ценность мифа. Наверно, и Найт знает о нем. Он наверняка знает о нем, если смог так про это написать. Но к тому времени, как он узнал о нем, он, видимо, уже так увяз в своем мифе, за которым охотился, что не увидел в нем никакой ценности. «Глупый бедолага», — подумал я, — «упустил такой случай». Хотя я, конечно, понимал, что он мог не воспользоваться этим случаем только потому, что знал, что ему с этой планеты никак не выбраться. Но я в этом вовсе не уверен. Выход должен найтись. Всегда можно найти выход, если его хорошенько поискать. Никакой банде идиотских садовников не удастся меня здесь удержать. Сначала я поем, потом немного отдохну. А уж потом займусь этими другими мирами. Хотя сары и боялась, что все они могут оказаться замкнутыми, мне казалось логичным, что хотя бы в одном из них могут встретиться разумные существа, способные путешествовать в космосе. А большего мне и не нужно. Просто получить. Любой ценой получить в свои руки корабль но хоть какой-нибудь космический корабль. Я подумал, что же мне делать с этим гномом, и решил так и оставить его болтаться на веревке, привязанной к балке. Сними я его, что мне с ним делать, да и возможности узнать у него о его желании на этот счет не было никакой. Он сам захотел болтаться на веревке, и его желание исполнилось. Я ни во что не вмешивался, хоть я и не понял, почему он этого захотел. Однако то, как он это сделал, ясно показало мне, что он гуманоид. Только гуманоид способен повеситься. Я взглянул на Роско. Он уже оставил свои вычисления и сидел на полу прямо на своей железной заднице, вытянув вперед ноги и уставившись в пространство перед собой. Казалось, что только что ему открылась удивительная истина. И он застыл, пытаясь осознать ее».